О кого? Василий Петрович спросил Кудряшов выездик к нему. Чудесно, брат, удивительно, как ты всё устроил. Сколько вкуса, эффекта! Прибавь ещё и знания. Нарочно в Берлин ездил посмотреть тамошнее чудо. И не хвастай, скажу, что мой, хотя и уступает, конечно, в величине, но насчёт изящества и интересности Несколько это моя гордость и утешение. Как скучно станет, придёшь сюда, сядешь и смотришь по целым часам. Я люблю всю эту тварь за то, что она откровенна, не так как наш брат человек жрёт друг друга и не конфифуется. Он смотри, смотри, видишь, нагоняет. Маленькая рыбка порывисто металась вверх и вниз и в стороны, спасаясь от какого-то длинного хищника. В смертельном страхе она выбрасывалась из воды на воздух, пряталась под уступы скалы, а острые зубы везде нагоняли ее. Хищная рыба уже готова была схватить ее, как вдруг другая. Подскочив сбоку, перехватила добычу, рыбка исчезла в ее пасти. Преследовательница остановилась в недоумении, а похитительница скрылась в темный угол. «Перехватили!» — сказал Кудряшов. «Дура осталась ни при чем. Стоило гоняться для того, чтобы из-под носа выхватили кусок. Сколько, если б ты знал, они пожирают этой мелкой рыбицей. Сегодня напустишь целую тучу, а на другой день уж все съедено. Съедят и не помышляют о безнравственности, а мы... Я только недавно отвык от этой ерунды, Василий Петрович, неужели ж ты наконец не согласишься, что это ерунда? Что такое? спросил Василий Петрович, не отрывая глаз от воды. Да вот эти угрызения, на что они? Угрызайся они, угрызайся, а если попадётся кусок, ну я и упразднил их. Угрызения эти стараюсь подражать от искотине. Он показал пальцем на акварий. «Вольному воля!» — сказал со вздохом Василий Петрович. «Послушай, Кудряшов, ведь это, кажется, морские растения и животные. Морские. И вода ведь у меня морская. Нарочно водопровод устроил». «Неужели из моря? Но ведь это должно стоить огромных денег, не маленьких. Акварий мой стоит около тридцати тысяч». «Тридцать тысяч!» — воскликнул в ужасе Василий Петрович. «При тысячи шестистах рублях жалования! Да брось ты это ужас, Аня! Если насмотрелся, пойдем. Должно быть, Иван Павлович принес требуемое. Подожди, только я разомкну ток». Акварий вновь погрузился в мрак. Свеча, продолжавшая гореть, показала с Василием Петровичем тусклым, Коптящим огоньком. Когда они вышли в столовую, Иван Палыч держал уже на готове Завернутую в салфетку бутылку. 1879 год